На крошечном бритонском островке ничего не менялось всего тоже больше ста лет. поколение за поколением бедная деревушка Лесалан и зажиточный городок Лаусеньер вели борьбу за единственный на острове пляж. Но теперь все изменится. Вернувшись на родной остров после десятилетнего отсутствия, Мадо обнаруживает, что древнему дому ее семьи угрожают приливные волны и махинации местного богача. Хуже того, вся деревня утратила волю и надежду на лучшее, Но Мадо, покрутившаяся в Парижской круговерте, готова горы свернуть. Заручившись поддержкой невесть как попавшего на остров чужака, она пытается мобилизовать земляков на подвиги, однако первые же ее успехи имеют неожиданные последствия.